Глава сорок 42. Буря. Кто сеет ветер, пожнет бурю. Женька не знала, кто сказал эти слова, но они ей очень понравились. Она старательно сеяла ветер и рассказами об Ахтыре, и упоминаниями о славных победах Бояровой сотни, и войне корына с женщинами и детьми. И буря грянула, даже быстрее, чем она ожидала. Зря он, конечно, позволил ей гулять по стану. Очень зря. Уже к вечеру отец Ахтыра, состоящим за его спиной сотниками, подошел к Корыну и прямо задал вопрос. Кто убил моего сына, хан? Карын вздрогнул, отступил на шаг и нашел глазами Дженну. Та криво улыбнулась. Твой сын был предателем, сказал Карын. Он служил Сулиму и помогал отравить бояра. И зачем бы Сулиму убивать своего брата? невинно заметила Дженна. Или хромой пес мог бы стать ханом? Мой сын, — заорал тысячник. Он мой единственный сын. Ты сам виноват, равнодушно бросил Карын. Не смог воспитать достойного воина. Мгновенно, просто молниеносно сверкнула сталь. Тысячник вытащил саблю. Карын стоял неподвижно, насмешливо щурясь, явно уверенный, что отец Ахтыра не посмеет напасть на безоружного. А бросить вызов хану, у него просто не хватит сил. В поединке Карын мог одолеть любого, даже бывалого воина на добрый десяток лет его старше. Предатель. Как ты посмел поднять оружие на своего владыку? спокойно сказал Карын. «Свяжите его. Завтра на рассвете его казнят. Женьке хотелось закричать на воя: "Что же они делают? Почему подчиняются?" Разве не могут сейчас всей толпой просто послать корынык к черту, к степным демонам, к ищерцам в задницу или куда там этих как-то посолоить неугодных? Но нет. Воины обступили осунувшегося тысячника, разом постаревшего на добрые десяток лет, разоружили его и увели прочь. "Бояр бы никогда", раздалось вдруг тихо, но так громко. Корын обернулся рывком, окаменел. "Бояр мертв. А любому, кто его вспомнит, я язык вырву. Бояр жив, раздался вдруг натреснутый голос. Он не мог умереть. Женька шумно втянула воздух, оглядываясь. Старая Эймира отрезала косы. Были они у нее черные, длинные, едва ли не до колен, лишь несколько седых нитей потерялись в них. Эмира гордилась своими волосами. Не у каждой молодой девушки такие. В день, когда она нашла своего мужа мёртвым в луже крови, косы в одночасье стали белыми, как снег. Она никогда не думала, что станет довой. Ей казалось, что ты вегей вечен, неуязвив в бою, ни стрела, ни сабли не могли его серьезно обидеть. Ранения были, конечно, но легкие. Предки были милостивы к их миру. Счастье рассыновей, красавица дочь И сама она, даже в возрасте, когда многие ее ровесницы уже потеряли волосы и зубы, оставалась статной и красивой. Немного раздалась в бедрах, появились морщины вокруг глаз, стали болеть ноги, да спину порой прихватывала. Но в целом она была хороша, и прекрасно это знала. Нисколько не боялась, что муж ее разлюбит. Даже сама посоветовала ему взять без шатер молодую наложницу. Наверное, тогда и пришла в их стан беда. С тех пор все поменялось. Светлоглазые девки вообще приносят несчастье. Это она поняла очень ясно. Первая Элия все же забрала у нее мужа, который для наложницы поставил отдельный шатер и ночевал там гораздо чаще, чем в своем собственном. Вторая Дженна должна была забрать сыновей. Эмир из всех своих детей любила одинаково: и дерзкого Корына, и смелого Иргана, и доброго Бояра, и хитрого Сулима. Младших близнецов двенадцати лет, конечно, тоже любила. Ну с ними проблем, как со старшими, пока не было. Только она знала, будут. Старший сын вообще не терпел соперников. Ему было два года, когда родился брат, и уже тогда он решил, что больше не нужен родителям, и ушел в степь. Поймали, вернули, пообещали, что брат будет ему поддержкой и лучшим другом. Когда спустя еще два года на свет появился бояр, Карын потребовал, чтобы его кому-нибудь отдали, пока он сам этого не сделал. После рождения Сулима Карын окончательно обиделся на родителей и ушел жить в шатёр к сестре отца. Эмира точно знала, что в смерти ее мужа виноват старший сын, но молчала. Какой бы он ни был, это ее сын, ее первенец. Он тростил зубы, стал настоящим волком. Если немного подождать, то Корын соберет войско и умчится завоевывать новые земли, и тогда имира выдохнет. Не без оснований она теперь опасалась за остальных детей. Корын не пощадит братьев, которые могли стать ему соперниками. Уже сообщили матери о смерти бояра, в которую та впрочем не поверила. Нет, только не ее светлый сынок, кто угодно, но не он. Эмира платила за свое счастье. Ей приходилось выбирать между своими детьми. Она знала, что у Кахтеев в ханской семье нередко братья убивают друг друга. Табиги тоже убил когда-то своих братьев. Из всех ее сыновей Карын был самым безжалостным и жадным до власти, и теперь Эмира в этом убедилась. Светлоглазая жена третьего сына Хана чем-то походила на Элию, особенно в ее одеждах. Только Элия была тихой и робкой, а в глазах Дженны сверкало настоящее пламя. Глаз она не прятала и лица не опускала, никого не боялась. И Мира запомнила ее совсем другой, и теперь вдруг поняла: Бояр смог. Дженна была любима. Только любимые женщины становятся такими, словно Цветок, распустившийся, Дженна расцвела. А если бояр любил свою жену, то и Мира тоже будет ее любить. Сын и Миры, первенец и убийца своего отца, глядел на нее с ненавистью. Если ты думаешь, что я тебя пощажу, сквозь зубы процедил он и шагнул к матери. Родила я шестерых волчат, но трое из них оказались шакалами. Спокойно сказала женщина: "Один вырос в волка, да и тот ушел из стана". Карын побагровел, сжимая кулаки, но сделать ничего не успел. Дженна, не раздумывая, встала перед Имирой, закрывая ее собой, вскинула голову, бесстрашно глядя в глаза мужчине. "Она родила тебя на свет", сказала звонко. "Тебя, и бояра, и Сулима тоже, не смея оскорблять свою мать". Ее трясло от злости. Да как он посмел угрожать матери, той, что вырастила его, выкормила? Да и вообще, он мнил себя мужчиной? А мужчины не воюют с женщинами и детьми, они о них заботятся. Отойди в сторону, девка, рыкнул Карын. Не лезь. Это мать моего мужа, а значит и моя мать. Женька готова была стоять насмерть, вспомнив вдруг, что шаман ей дал кинжал. Вот пусть только попробует поднять на ее руку, пусть только посмеет. Ты права. Корын неожиданно скривил губы в гримасе, очевидно обозначавшую улыбку. Иди в шатер, мать, ты не в себе. Я прикажу Асару дать тебе успокаивающего чая. Бояр не умер, упрямо повторила Емира из-за женкиной спины. Конечно, не умер, кивнул Корын довольно мирно. Он всегда будет с нами, ветром в траве, дождем летом, снегом долгой зимой. Он там, с нашими предками смотрит на нас. Женька вскинула брови. Интересненько. Вот нравятся ей подобные мысли. Гуар, Тимур, проводите ей мыру в её шатёр. Доглядите, да чтобы она не ходила больше по стану. Она обезумела. Да и неудивительно потерять мужа и сына. А ты, моя дорогая, пойдешь со мной. Это он уже к Женьке обращался. ей вдруг мучительно захотелось вцепиться в платье матери бояры и заявить, что она пойдет вместе с ней. Карын был спокоен. Голос его тихо и даже ласков. Но в затылке кольнуло так, что чуть слезы из глаз не брызнули. Никуда я с тобой не пойду, прошептала Женька, оглядываясь и умоляюще глядя на воинов вокруг. Прошу, не нужно. Один из воинов нахмурился и шагнул было вперед, но тут же застыл под властным взглядом Хана. Дженна, я просто прошу прогуляться вокруг стана, терпеливо сказал Карен, протягивая ей руку. Обсудим твое будущее. Я думаю, пора. А еще ты расскажешь мне, что случилось с моим любимым младшим братом? Я так понимаю, Сулим коварно и подло его отравил. Женька нащупала кинжал, предусмотрительно спрятанным под халатом. Неуверенно улыбнулась. Вокруг стана? Ты не обидишь меня? Твои люди были не слишком-то вежливы, когда меня похищали. Я не собирался тебя красть, убедительно ответил мужчина. Я спасал тебя, глупая, от коварства Сулима. Я знаю, сотнями моего брата присягнула тебе как ханша. Думаешь, ты справилась бы с моим коварным братом? О нет, он убил бы тебя. Женька сглотнула. Она понимала прекрасно, что Карын был с Сулимом заодно, а сейчас только что подписал своему сообщнику смертный приговор. Но он не знал пока, что бояр не умер. А это значит, ей нужно быть послушной и тянуть время. Или попытаться расправиться со своим учителем прямо сейчас, пока он еще не понял, что ее нужно бояться. Прогулка, значит. Пусть так. У нее есть кинжал. Не станешь же Карыны убивать или насиловать ее на виду у всех. Она осторожно вложила свои ледяные пальцы во всё еще протянутую руку.